Глава 14. С наступлением весны война короля Лекса против мятежников, ну или война герцогов Равилла и Равинора против узурпатора тут как посмотреть, опять разгорелась. Уже к середине весны в Неров прилетел голубь с сообщением, что король Лекс одержал победу над молодым и амбициозным Равиллом, а через несколько декад Когда до баронств дошли первые торговые караваны, вышедшие из Фистала уже после этой победы, стали известны и подробности королевских успехов. Король Лекс не стал устраивать генерального сражения. Вместо этого он с тремя кавалерийскими полками и всеми своими магами, включая и Доротия с Марнеллией, совершил быстрый марш по заброшенным лесным дорогам и внезапно объявился перед Виллом, столицей герцогства. По сути, он использовал тот же приём, что в своё время позволил ему уйти из рук своего дяди. Почти все маги герцога Ривилла в тот момент находились на южной границе герцогства, где готовились к возможному вторжению. Маги Лекса легко проломили укрепления сначала города, а затем и расположенного в городе Герцкгского замка, а спешенные полки вошли туда даже без штурма. Попытавшись выбить королевские войска из своей столицы, Равил получил известие, что в Герцкство вторглась королевская армия во главе с новым королевским генералом графом Артом Ренеевым. оказавшись зажатым с двух сторон, Герциг Ревиль бежал к королю Плавию в Тарг, который не успел никак среагировать на произошедшее. Так всё быстро случилось. В уме и быстроте принятия решений нашему королю не откажешь, сказала Гортензия. Рита, принёсшая эти подробности, одобрительно кивнула. Олег сейчас находился в замке Орвин, в комнате любезно предоставленной ему хозяином замка. Он приехал сюда со своей кровной сестрой и тормом бароном Хорнером в сопровождении полусотни егерей капитана Риты. Капитан и он произвёл её в самом начале весны. Чуть позже сюда подъехала Гортензия. В этом месте они собрались не спороста, а с ведением о что нескольким баронам всё же удалось договориться о совместных действиях, и начать они решили с самого слабого из западных баронств Орвина, подтверждалось А наших друзьях что-нибудь нового узнали? Сторонники Олега уже привыкли, что иногда слова он употребляет, закладывая противоположный смысл. Вот и сейчас Рита поняла, что под друзьями барон Ферм подразумевает тех баронов во главе с сенатором, которые решили пощепать его, как он иногда выражается, за мягкое место. Узнали. В нерве ничего в тайне не удержишь. а эти грабители именно там и собираются, чтобы обсудить свои дела. Видно, не сильно доверяют друг другу, чтобы у кого-то в замке собраться. И о чем болтали? Ну, а зимы и они собрали, и первый сев провели у себя. Но пока первый летний урожай не соберут, выступать не будут. Так что рано мы забеспокоились. Еще они решили Новиков призвать, выставив призом одно из наших баронств на жребий. Но об этом странном обычае Олег хорошо знал. Возник он по причине неделимости моноров, из-за которой по империям, королевствам, республикам, великим герцогствам и княжествам бродило большое количество вторых, третьих и далее сыновей-владетелей, которым в лучшем случае перепали какие-то деньги, а чаще меч, доспех и конь. Многие из этих благородных поступали офицерами в имперские или королевские полки, а многие, особенно из тех, кто получил достаточно денег или находился на иждивении родственников, часто вели беспутную жизнь, ввязываясь в различные авантюры. Было обычае, когда владения какого-то барона, а иногда и графа объявлялись призом для невладетельных благородных, которые будут участвовать против него в войне. И потом станут владельцами этого манора, если им повезёт со жребием. Согласившихся участвовать в такой войне, не получая ни платы, ни доли трофеев, а только возможность участия в жеребьёвке, как ни странно, это было для Олега находилось большое количество. Видимо, мечта о своём маноре с детства довлела во многих благородных вместе с завистью к старшим братьям. Желающих поучаствовать в такой войне называли новичками. Эта придумка сговорившихся баронов, на взгляд Олега, была умна. Значит, за наш счёт решили расплодиться. Недурно придумано. Олег посмотрел на Гортензию, что-то выглядывающее в окне. Ты чего там увидела? Лучше бы в скове свою энергию тратила. Там работы полно. Олег понял, что Магиня сейчас говорит об уле, которая своим укреплением превратила старые, осыпающиеся, сделанные из известнякового камня стены замка Орвин в непробиваемый монолит, который и со стороны смотрелся красиво, как мрамор. «Это я ее попросил», — пояснил Олег. «Старый жмот обошелся бы и без этого». «И так сейчас деньги с нас огромные получают», — буркнула Рита. «Итак, что я ее попросил?» Гортензия засмеялась. «Точно старый жмот. Причем, Олег, ты заметил, что чем больше он зарабатывает, тем жаднее становится? Заметил, чем у него в замке рабов кормят? У нас с чеком свиньи лучше питаются. И правда, ты зачем ему еще и замок укрепил? Думаешь, он тебе так более верен будет? Не. Про верность тут и речи нет. Он и так уже у меня не на крючке выгоды сидит, а за жабры схвачен». Даже если бы он меня за что-то возненавидел, всё равно он будет на моей стороне. Всё просто. Пока здесь торчали, занятие ули нашёл. Солдат всегда должен быть чем-то занят, иначе мысли дурные в голову придут. Женщины рассмеялись. Они обе любили Улю, но знали ее неугомонный характер и по возможности тоже старались загрузить ее решением тех или иных задач, чтобы у той не было времени на всякие глупости, вроде купания на спор с нечаем в холодной воде или эксперимента вроде укрепления свиньи, после которого рабыни полдня отмывали экспериментаторшу от свиного дерьма и крови. «Так что ты решишь?» — вернул разговор в деловое русло капитан. «Капитан». про ellos огнём и мечом по их замкам барон ферм только вздохнул не хочу увеличивать смоту рита и так кругом бардак так ещё и мы кучу владений без присмотра оставим банды говорят так ты же мне и говорила уже рядом с городами баронств внаглую обосновались у тормы в имении стадо свиней увели а когда он разбойников догнал то они уже половину сожрали Вот ты гортензия смеёшься, а представь, что будет твориться. Олег, послушай. Гортензия перестала смеяться и перешла на деловой тон. Ты всерьёз думаешь, что сумеешь с ними договориться? А почему нет? пожал плечами Олег. Я же не упрашивать их буду, а совмещу кнут и пряник. И по зубам немного пристукну, и выгодные предложения выставлю. Не так всё просто, упорствовала Гортензия. Если бы они сами тут всё решали, Но я чувствую, тут уши республиканцев торчат. Иначе из чего бы бароны именно в нашем направлении хотят двигать? Как они вообще могли что-то пронюхать? Подумай. И, кстати, отzamят это до сих пор вести нет. Ты знаешь, Гортензия, я догадываюсь. Понимаю, что без того, чтобы щёлкнуть по носу растенца, не обойтись. В этот момент в дверь постучала служанка и передала приглашение барона Орвина на совместную прогулку. О, насчёт бесхозности владений, вспомнила Рита. Не знаешь, где столько баронов возьмёшь на смену изгнанным? У Женка вот есть брат Венк. И что здесь смешно, неплохой парень, я скажу. Да, я богатством фантазии барона Орвина восхитился. Поедем, раз барон приглашает. Он ещё какую-то охоту необыкновенную на медведя обещал. Рита встала со стула и помахала рукой, прощаясь. Я не поеду, я со своими проверю дорогу лучше, а то мало ли. Наверное, я тоже не поеду. Может, и Улю здесь оставишь со мной? Присоединилась к отказу Риты гортензия. Вижу, вы сильно любите компанию Глена. Ну и ладно, без баб даже как-то веселее будет. Рита иронично посмотрела на Олега. уж о своём-то кормильце Глен Орвин позаботится. кого-нибудь из своих грязнушек для тебя прихватит. К тому же, расходов на это ему не требуется. Отвечать на провокации Риты Олег уже давно разучился. Хотя правоту её слов признал. Глен действительно подгонит ему своих молоденьких орабынь, и они в самом деле грязнушки, особенно с учётом того, что своё окружение и своих людей он к чистоте приучил. Не, здесь тоже мылись в банях и в ванных. Умывались, стирали бельё и мыли полы, но качество этих процессов было крайне низким из-за отсутствия мыла. Его люди теперь чувствовали разницу между чистящим маслом и мылом, производство которого, спасибо умнице Гортензии, удалось наладить. Прежде чем выехать на охоту, пришлось дать бой желанию Оли непременно тоже поехать с ним. Выиграть сражение помогли Рита и Гортензия. хотя пришлось отбить и удары в спину не только от влюбившихся в улю Женька и Венка, но и от их отца, в глазах которого явно читался хитрый план по получению в невестки сильнейшей Магини. Твоя задумка, Олег, насчёт того, чтобы деньги чеканить, она ведь не новая. Я сам в юности, когда только стал бароном, этим занялся. Нам ведь «Только подделывать нельзя королевские монеты, а свои чеканть еще с восстанием монка разрешили. Ты знал?» Пока загонщики, нашедшие медведя, гнали его к реке, барон Орвин делился с молодым бароном, с которым они с начала зимы были на «ты» своим жизненным опытом, иногда посматривая и на сыновей, чтобы те тоже проникались его мудростью. Да и как ему не помочь такому замечательному парню-управляющему, который несколько дней назад полностью рассчитался за весь озимый урожай льна и даже выплатил аванс за будущий, в разы больше первый летний урожай. Почему Орвин и приказал почти все площади баронства засеять льном? Продукты с такими-то деньгами он всегда закупит в огромных количествах. Только ерунда всё это, баловство, продолжил свои мысли Глен. Никто, кроме твоих сервов, их принимать в оплату не станет. А то, что твои сервы за эти монеты отдадут, ты и без денег забрать можешь. В общем, послушай опытного человека. Я тебя плохому не научу. Не переводи медь на ерунду. Как ты назвал это э, тугрики? Почему ерунда? Я ведь всегда любому желающему готов обменять свои тугрики на лигры или солигры любой из империй. королевств, республик, краёв, областей или на любую свою продукцию со скидкой в десятую часть цены. Услышав последнее, барон Орвин и его сыновья даже не обратили внимания на края и области. Олег увидел, как в головах у его спутников защёлкали костяшки счётов. Первые клиенты за пределами его баронств, которые будут с радостью принимать его тугрики, уже появились. Господин, приближается! Из леса к дороге выскочил конный мужичок, видимо, один из загончиков. "Какого?" заревел барон. "Я же сказал, к реке!" "Да ладно тебе, Глен, какая разница?" успокоил разбушевавшегося Орвина Олег. Не хотелось Олегу наблюдать ещё одну жестокую расправу над несчастным, который подвернулся под горячую руку. Он тут на подобное уже вдоволь насмотрелся. "Ладно, смерть Скажи спасибо барону Ферму, что я тебя не запорол, сказал успокоившийся Глен и обратился к Олегу. Позволь представить тебе право убить этого зверя. Убивать несчастного мишку Олегу не хотелось, поэтому он отказался. Пусть лучший женк делает первый выстрел. Глен довольно кивнул, и Олег увидел, какой радостью загорелись глаза наследника барона Орвина Женка. Как же привезёт баронети ули трофеи, и с какой завистью посмотрел на своего брата Венк. Какой-то любовный даже не треугольник, а четырёхугольник с учётом нечае образовался, подумал Олег. 14 лет только будет, а уже глазками стрелять научилась. И не скажешь, что только вчера коровом хвосты крутила или, говоря по-местному, объедки с грязной посуды доедала, а теперь вот так вот И правильно. Только Олег был уверен, что никому из этих, в общем-то, неплохих парней, а не чай, так и вовсе его золотой самородок, уля не светит. Кто она и кто они? Перебьются. Из задумчивости Олега вывел очередной треск кустов. Спустя несколько ударов сердца на поляну выскочил медведь, отощавший за зиму так, что смотреть было жалко. Женг не промахнулся. Арбалетный болт угодил медведю чуть провее шеи. Выстрел был не самым удачным, и будь женка один, медведь бы до него дорвался и порвал. Но вслед за выстрелом баронета в медведе полетели десятки болтов, как от егерей, так и от барона с младшим баронетом. Несчастного мишку утыкали болтами, словно подушку иголками. Подождав окончания агонии, мужики, принимавшие участие в загоне зверя, принялись отрубать ему голову и снимать с него шкуру. Самое крутое развлечение владельтелей в этом средневековом мире, если, конечно, не считать пыток и казней, подошло к концу. Триумфальное возвращение Женка в замок было испорчено тем, что Уля отсутствовала. Она уехала с Ритой на патрулирование дороги к Нерову. Зато был довольно нечай. Он тоже ездил с ними на охоту, и Олег заметил, как на обратном пути нечай был мрачней тучи и венка. Вечерний пир, который устроил хозяин замка в честь убийства несчастного медведя, прошёл без Риты и Ули. Они частенько с егерями оставались ночевать в лесу. Уля заодно училась егерским премудростям, включая и те приёмы, которым научил Олег. Долго засиживаться Олег не стал. Сославшись на усталость, ушел Спира в сопровождении Нечая. Гортензия ушла еще раньше него, так что из гостей слушать по хвальбу Орвинов остался только барон Торм, вернувшийся из поездки к мосту, соединяющему их баронство. «Не уходи, подожди», — приказал Нечаю Олег, когда они пришли в комнату барона ферма. Нечай подождал, пока его шеф помоется и рабы вынесут лохань. Девушка, поleavedвшая барона из Кувшина и получившая знак выйти, ушла. Садись, давай рассказывай, на что ты рассчитываешь, когда глядишь влюблёнными глазами на Улю или когда начинаешь ревновать её к баронету. И даже не просто к баронету, а к баронету-наследнику. Разговор, который Олег решил провести со своим помощником ещё в дороге с охоты, наблюдая его ревнивые взгляды, ему самому не нравился, но парень, что называется, совсем потерял берега, как бы чего не выкинул. Хозяин: "Я не знаю". Ничей покраснел и сутулился. Вид у него был такой несчастный, что Олегу стало его жалко. Но это был как раз такой случай, когда жалость была совершенно неуместна. Зато я знаю, Ничей. Ты хороший парень, правда? Ты замечательный ученик и скоро станешь лучшим диверсантом, ассасином, разведчиком, киллером и прочее, и прочее, и прочее. Я сам, если честно, от себя не ожидал таких педагогических способностей. Но ты понимаешь, что Уля ведь не просто моя кровная сестра и баронета. Она могиня такой силы, что тут таких еще не было. «Ну, вы же намного сильнее, и вы самый могучий воин, и вы меня учите». При своих последних словах парень посмотрел на своего барона и учителя, а тот вздохнул. Я тебя учу тому, что ты можешь выучить, но магии, к примеру, я тебя не могу научить. Сам понимаешь. В общем, смотри, не хотел тебе этого говорить раньше времени, но раз уж так получилось, Олег встал и, придержав попытавшегося было вскочить нечаю, продолжил: Я ведь не просто так тебя учу. чтобы иметь рядом защитника. «Защитить я себя и сам могу. Я хочу сделать тебя своим офицером». Олег заметил, как при этих словах любовь-морковь мигом улетучилась из глаз нечая. «Ну да, только не таким, как Шерес или Рита. Тебя я учу для другой работы. Если ты будешь моим верным и умным помощником, я обещаю тебе многое из того, о чем ты даже сейчас и не мечтаешь». Покрутив перед парнем какое-то время карьерной морковкой, Олег уже был уверен, что не чаяет в свой шанс вцепиться зубами. Олег не был наивным и понимал, что планы добиться уленной любви из этой молодой головы ещё не вылетели, но теперь, по крайней мере, его помощник будет себя контролировать. К тому же, Олег нисколько не кривил душой, когда рассказывал парню о своих планах на него. Но тот был еще слишком молод, хотя и действительно уже многому от Олега научился. Нечай мог метать ножи чуть ли не со скоростью пулемета и делать это даже с закрытыми глазами. Знал все болевые точки на теле человека и мог убить, усыпить или парализовать ударами одних только пальцев. Умел забираться по стенам, готовить яды и лечебные снадобья, владел приемами рукопашного боя и все это уже на вполне приличном уровне. До мастера спорта или черного пояса в рукопашке ему было еще далеко, но и время на дальнейшую учебу у него было. И насчет своих открывшихся педагогических талантов Олег нисколько не соврал. Сам был удивлен, что и такую плюшку, оказывается, он от сущности получил. «Учиться, учиться и учиться, понял?» Нечаев скочил и низко поклонился. Заканчивать разговор так пафосно Олег не захотел. Ты знаешь, как зовут служанку Гортензии? Не старшую, а вторую. Вертлявая такая, остроносенкая. Найди, где она чует. Гортензия поди уже спать легла и пригласи её ко мне. Поможет мне волосы на ночь расчесать. Ничай мельком глянул на короткую ёжиком стрижку своего барона, хмыкнул и поклонившись, убежал выполнять приказание. «Наконец-то уехали из этого свинарника», — сказала Гортензия, обернувшись и увидев, что обновленные мраморные стены замка Орвин скрылись за лесом. «Ты к нам заедешь?» «Не, мы вот к нему еще заскочим», — Олег мотнул головой в сторону Торма. «А потом к себе. Скоро, я думаю, на днях должны уже бим-бом подъехать. От них человек приезжал».